Джон Хадсон. Отбросы. Часть первая. Некоторые из нас родились после смерти. Нидше. Зародыш имеет сознание или способность к восприятию. Он может чувствовать и реагировать не только на такие эмоции, как любовь или ненависть, но и на более сложные и двухсмысленные чувства. Доктор Томас Берни. Глава первая. Трепыхание крылышек заключенных в банку комаров-долгоножек напоминало таинственные шорохи ночи. Гарольд Пирс поднял банку куху и прислушался, глядя на трех беспомощных насекомых, пытавшихся вырваться из стеклянной тюрьмы. Он улыбнулся. Наверное, их привлекает свет, думал он, как и мотыльков. Но Гарольда не интересовали мотыльки, они слишком быстро двигались. их трудно поймать, а вот комарики-долгоножки другое дело, легкая добыча. Он улыбнулся, произнеся вслух "долгоножка" и подавил смешок. Его мать звала их Томми, и это звучало еще смешнее. Сейчас она спала в комнате, отделенной от спальни Гарольда узким коридором, и, как ни странно, одна. Гарольд не мог вспомнить всех мужчин, которых она приводила домой, да он и не пытался. Все, что он знал, так это то, что его отец никогда не вернется. Джек Пирс погиб под Дюнкерком шесть лет тому назад. С тех пор мать Гарольда развлекала бесконечный поток мужчин. Иногда Гарольд видел, как прощаясь, они оставляли деньги. Но будучи четырнадцатилетним подростком, не имевшим обыкновения разговаривать с незнакомцами, он никогда не спрашивал, почему они это делали. Однажды ночью он прокрался к комнате матери и стал подглядывать в замученную скважину. Кроме нее там было еще двое мужчин. Все смеялись, и Гарольд учуял запах алкоголя. Все трое были голые, и мальчик, довольно долго наблюдавший за этой троицей, был озадачен происходящим между ними. Вскоре после этой ночи мать объявила, что у него будет брат или сестра в положенный срок. Появился младенец, и Гарольда потащили в церковь на крещение. Ему удивило, что кроме него и матери на церемонии никто не присутствовал. Честно говоря, большинство соседских женщин избегало общества матерей. Они правда равнодушно здоровались с ней на улице, но это было всего лишь мимолетным приветствием и ничем более. Гарольд еще раз поднял к лицу банку с комарами-дауганушками, размышляя, может ли их писк дать ответы на интересовавшие его вопросы. Он опустил банку и оглянулся на своего младшего брата Гордона. Ребенок спал лежа на спине, на его лицо была наброшена фланелевая пеленка. Стало с некоторых пор невыносимо делить детскую с братом. В начале все шло нормально. Гордон спал в своей колыбельке в комнате матери, но едва ему исполнился год, его переселили к Гарольду, а это означало, что Гарольд должен был ложиться спать, когда укладывали младшего брата, что обычно происходило в семь часов вечера. Большую часть времени Гарольд обычно проводил у окна, наблюдая за тем, как другие дети там внизу на улице гоняют большой старый кожаный футбольный мяч. Со своего наблюдательного пункта он следил за ними до девяти вечера, пока родители не загоняли всех домой. Потом Гарольд включал ночник и смотрел, как в открытое окно влетают комары и мотыльки. Гордон спал крепко, а когда шевелился во сне, из его кроватки неслись негромкие гукающие звуки. Нейлоновое стеганное одеяльце сбилось в ногах, на одеяле были вышиты кролики. Около массивной деревянной кроватки лежала кипа пожелтевших газет. Гарольд не очень хорошо читал, но знал, это все Ньюс хроникал. А вот зачем мать их хранила, он понятия не имел. Внизу возле угольного камина валялась еще одна стопка газет, и ими мать разжигала по утрам огонь. Может быть, и газеты в его спальне предназначались для этой же цели. Пристроив на подоконнике банку с доуганушками, он свернулся клубочком в углу кровати и пролежал так довольно-таки долго. Ночь была тихой, безветренной, где-то поблизости по телефон играл нитку жемчуга. Какое-то время Гарольд прислушивался к музыке, а затем слез с кровати и пошлепал к двери. Холод линолеума обжег босые ноги, и он с шумом втянул в себя воздух на цыпочках, пробегая коридор, ведущий в комнате матери. Портрет Георга Шестого в раме равнодушно взирал на то, как мальчик бесшумно повернул ручку двери и заглянул за нее. Мать спала. Черные волосы распались по подушке и падали на лицо неопрятными прядями. Несколько долгих мгновений Гарольд стоял и следил за тем, как мерно вздымается в ознее ее грудь от сильного запаха лаванды, ударившего в ноздри. Он чуть не закашлялся. В конце концов, довольный тем, что его мать похоже не помешает ему, подросток мягко прикрыл за собой дверь и на цыпочках возвратился в свою комнату. Нитка жемчуга сменилась полночной сиренадой, но он уже не прислушивался к мелодии. Так как сосредоточился на том, чем собирался заняться сию минуту, засунув руку под подушку, выудил коробок влагостойких спичек, какое-то мгновение сжимал его в потной ладони, потом потянулся за стеклянной банкой. Едва Гарольд начал отвинчивать крышку, как даугановшки с возросшим усердием принялись бить крылышками, словно в предкушении свободы. Сняв крышку, мальчик поднял банку к глазам, следя за тем, как насекомое подбирается к горлышку стеклянного сосуда. Молниеносно он схватил одного комара за перепончатое крылышко и вытащил. Тут же прикрыл банку крышкой. Насекомое билось в его руках, пытаясь освободиться, но Гаррет немедленно оторвал у него оба крыла. Тоже он проделал и с тремя ножками. Несчастное создание упало на газету. Откуда еще тщетно пыталась спастись бегством. Пару секунд Гарольд наблюдал за его беспомощными движениями, потом взял спичечный коробок и вынул из него спичку. Вспыхнуло оранжевое пламя, и запах серы тут же проник в ноздри. Мальчик наклонился и стал держать спичку в дюйме от долганошки. Трепыхание насекомого стало еще более интенсивным. Гарольд поджег еще одну ножку, наблюдая, как длинная и тонкая конечность на глазах сокращается, наподобие искручивающегося горящего волоса. Насекомое перевернулось на спину, отчаянно суча двумя оставшимися ножками и неистово дергая крошечной головкой. Гарольд спалил еще одну конечность и прижал догорающую спичку к крошечному животику. Послышалось слабое шипение. Головка несчастного создания и оставшаяся ножка задергались с невообразимой скоростью. Мучитель поспешно зажег еще одну спичку. Это он держал прямо над насекомым, хихикая при виде того, как судорожно подергиваются крошечные культи, когда он приближает к ним пламя. Наконец он бросил спичку на комара, с улыбкой наблюдая за его кремацией. Желтое пламя стремительно пожирало крошечное тельце. В воздух поднялась струйка серого дыма. Когда спичка догорела, Гарольд взял другую и ткнул ею в почерневшие останки. Необыкновенно возбужденный, он засунул руку в банку и выудил еще одного комара. Этого он держал за крылышки, а снизу вводил горящей спичкой, пока не спалил ему ножки. Потом оборвал крылышки, чтобы насекомое не улетело, и бросил его на газету. Следующей спичкой Он завершил процесс сожжения. Для последней долгоножки он приготовил нечто необычное. Он взял пригоршню спичек и с величайшей осторожностью и терпением принялся укладывать их друг на друга, строя нечто вроде колодца. Внутрь воздвигнутого сооружения он и бросил последнее насекомое, предварительно оборвав ему крылья. Затем положил сверху еще три спички – В общий погребальный костер пошло более двадцати пяти миниатюрных поленьев. И Гарольд, откинувшись назад, какое-то время любовался трудом своих рук. Было видно, как насекомое тщетно пытается выбраться наружу, просовывая свои длинные ножки в щель между спичками и поленьями. В коробке еще оставалось полдюжины спичек. И Гарольд зажег одну из них С секунду понаблюдал за разгоревшимся пламенем А затем поднес его к головке спички Лежавшей в основании импровизированной поленицы Огонь с шипением перекинулся на следующую спичечную головку Пошла цепная реакция Маленькую конструкцию охватило желто-белое пламя И Гарольд широко осклабился Он ухмылялся до тех пор, пока пламя подожженного им сооружения не перекинулось на лежавшую под ним газету. Языки его весело пожирали сухую бумагу. Внезапно Горльда охватила паника, и он выхватил загоревшуюся газету из подготовленного им погребального костра, разбрасав в разные стороны пылающие останки своей конструкции. Горящие спички разлетелись по всей комнате. Одна из них упала возле Киппеньюс Хроникал, и тотчас вспыхнул край сухой, как порох, газеты. Пламя разгорелось, комната наполнилась запахом горящей бумаги и дымом. Другая спичка угодила прямо в кроватку Гордона. Нейлоновое одеяльце немедленно вспыхнуло, как только яркие языки пламени добрались до ватной подбивки. Гордон проснулся и закричал. Пламя коснулось его кожи. Несколько долгих секунд. Старший брат стоял как завороженный, не зная, что предпринять. Он шагнул было к кроватке, но отшатнулся с вытравленными от ужаса глазами. На малыше уже горела распашонка. Он вопил, пытаясь выбраться из все пожирающего адского пламени. Кожа на его ручках и ножках, на глазах становилась ярко пурпурной. Гарольд открыл рот, чтобы закричать, но не смог издать ни звука. Кипа газет рядом с детской кроваткой полыхала с ужасающей силой. Языки пламени достигали уже трех футов в высоту. Огонь охватил всю комнату. Постель Гордона пылала, превращаясь в бесформенную груду. Тяжелый и удушливый дым заполнял легкие, и когда обрывок горящих обоев упал ему на руку, Гарольд наконец обрел способность кричать. Пилочок обоев на бесконечно долгие секунды прилип к руке, оголив плоть. Он смахнул бумагу и увидел, что кожа покраснела, покрылась волдырями, а в голове все поплыло. И Гарольд почувствовал, что теряет сознание. Он еще успел увидеть, что детская кроватка исчезла в дыму, и он ринулся к двери. Крики разбудили мать, и Гарольд столкнулся с ней в коридоре. Дым валил из детской, она уже видела пляшущие языки пламени. Но все еще не веря своим глазам, в ужасе трясла головой. Оттолкнув Гарольда, она бросилась в комнату, в это оголенное пекло. Пламя тут же опалило ей кожу, одежда на ней вспыхнула. Держась от матери подальше, Гарольд следовал за ней. Он видел, как она пробралась к кроватке и попыталась вынуть оттуда то, что еще совсем недавно было ее ребенком. От Гордона остался лишь обуглившийся скелет. Одна рука выгорела до локтя. Из открытого рта вылез почерневший распухший язык. Всю плоть словно содрали с мальчика раскаленными щипцами. Под обуглившимся мясом белели кости. Мать зашлась криком и прижала к себе то, что осталось от его брата. Ее собственные волосы горели, и комната наполнялась невыносимым зловонным запахом. Она повернула к Гарольду перекошенное страданием лицо и что-то прокричала, но из зарева пламени он не расслышал слов. Когда Гарольд кинулся к двери, чтобы открыть ее, прямо перед ним взметнулся мощный язык пламени. Мальчик завизжал, почувствовав, как огонь с одной стороны опалил ему лицо, кожа немедленно покрылась волдырями, которые тут же лопались. Огонь сдерал кожу со щеки и подбородка, и рубцы моментально твердели. Казалось, кто-то ткнул ему в лицо пылающим факелом. Он ощущал, как что-то сочится по обожженной щеке. Левый глаз вылез из глазницы и казалось взорвался от невыносимого жара. Из лопнувших сосудов хлынула кровь, мгновенно спекаясь в свирепом пламени. Горельд прижал руку к лицу и почувствовал, что теряет сознание. но боль не дала ему отключиться, и мальчику удалось прорваться к двери спальни. Волосяной покров на руках обгорел, обздувшиеся вены подополенной кожей казались вот-вот лопнув. Он обернулся, чтобы взглянуть на мать. Стоя на четвереньках, она пыталась подползти к нему. От ее покрытого волдырями тела отваливались куски, обнажая кости. Волосы у нее сгорели, указывая на него пальцем. Она нашла в себе силы, чтобы провизжать. «Это ты виноват!» Рядом с ней валялся пустой спичечный коробок. Невыносимый смрад заполнил всю комнату. Дым валил в открытое окно, и соседи выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Вызвали пожарных. Гарольд продолжал метаться в огне, визжа от боли, когда языки пламени касались его обгоревшего лица. Кои-как еще спасаясь от них, он сумел наконец выбраться в коридор и прижался там к стене, в надежде сбить огонь с горящей на нем одежды. Но споткнувшись, тяжело повалился на пол. А внизу уже кто-то пытался выше бить дверь. Горельтосмотрелся. Сквозь неясную пелену он видел мать, темнеющее видение, словно вышедшее из пламени ада. Она протягивала к нему руки, кожа ее напоминала рассыпающийся пергамент. Когда она открыла былорот, из него вырывались, словно пар в морозный день, клубы дыма. Глаз у нее уже не было. Две черные ямы зияли на коровоточащем и изуродованном лице. Сквозь обуглившуюся кожу были видны суставы, кости, огромные волдыри увеличивались до невероятных размеров и тут же лопались. Череп венчали плешущие огненные змеи, делая ее похожей на медузу Гаргона. Она еще стояла, покачиваясь, но когда выломали входную дверь, рухнула в бушующее пламя. Мистер Пирс! Все поглотила тьма. Он ощущал, как его сотрясает дрожь. Мистер Пирс! На этот раз голос был более настойчивым. Откуда-то по близости доносились крики, резавшие слух. И тут же: Гарольд, да проснись же! До него дошло наконец, что вопль издаёт он сам. Гарольд тут же открыл свой единственный глаз и сел судорожно, глотая воздух. Потел устроился под, осмотревшись, он остыкленелым взглядом уставился на женщину. Гарольд, с вами всё в порядке? спросила та, что будила его. Сделав глубокий вдох, он потёр свой глаз. Его руки безумно тряслись, словно у наркомана. Но в конце концов дыхание стало ровным, а сердце забилось в обычном ритме. Гарольд посмотрел на женщину, ее форменную бело-голубую одежду, на маленький треугольный головной убор, непонятно как державшийся на макушке. Окончательно придя в себя, он понял, где он и что с ним, и на его лице появилась робкая улыбка. "Мне приснился сон", сказал он извиняющимся тоном. Женщина с улыбкой кивнула. "Знаю". Но вы перепугали всех нас до смерти. Он еще раз извинился и вытер лоб тыльной стороной ладони. Его взгляд упал на двух врачей-интернов в коричневом, стоящих по другую сторону кровати. В одном из них он узнал Пэтта Лэри, огромного ирландца со шрамом над правым глазом. Вы в порядке, Гарольд? – спросил он. Тот кивнул и пересел на край своей кровати. Пижамная куртка промокла от пота. На спине от воротника до поясницы расплывалось темное пятно. Он снял с себя пижаму и принялся рыться в шкафчике с одеждой. Медперсонал удалился. Интерны двинулись к двери, находящейся в дальнем конце палаты. Медсестра Биттен засеменила к соседней с Гарольдом Койки, намереваясь разбудить спавшего на ней человека. Это был пожилой мужчина, совершенно лысый. Кожа на его лице чем-то напоминала складки плохо подогнанного пиджака. Именно такие ассоциации всегда вызывало у Гарольда лицо соседа. Теперь он наблюдал за тем, как сестра Биттон разбудила спящего и вынула из пластиковой коробочки две красные таблетки. Пока лысый мужчина запивал их, она поддерживала его, промокая стекавшую по подбородку воду, которую он расплескал, пронеся стакан мимо непослушного рта. Гарольд слышал, как сестра спросила, проглочены ли таблетки, и мужчина медленно кивнул. Сестра осторожно уложила его в постель и пошла к другим больным. К этому времени Гарольд уже оделся. Из своего шкафчика достал небольшой футляр из искусственной кожи с бритвенным прибором и пошел в туалетную комнату, расположенную в конце коридора. Здесь, как обычно, пахло жидкостью для дезинфекции, но он уже давно привык к этому запаху. Гарольд Пирс являлся пациентом Игзэмской психиатрической больницы с 1946 года. Если не считать первых четырнадцати лет его жизни, заведение было единственным домом Гарольда. В нем сосредоточился весь мир, и за все это время здесь мало что изменилось. Он был свидетелем смены поколений, как среди персонала, так и среди пациентов, и теперь... Он стал такой же принадлежностью больницы, как окрашенные в желтые стены. Гарольд вошел в туалет и направился к облюбованному им когда-то умывальнику, наполнил раковину водой и приснул ею в лицо, одновременно насщупывая полотенце. Медленно распрямившись, он поглядел на свое отражение в зеркале и прерывисто втянул в себя воздух. Даже по прошествии стольких лет вид собственного обезображенного жуткими шрамами лица вызывал в нем отвращение. Оно напоминало ярко-красное лоскутное одеяло, сплошь покрытое рубцами и отметенными от ожогов. Бровь над левым глазом отсутствовала, как и сам глаз. На его месте тускло поблескивало искусственное глазное яблоко. Левое ухо было изуродовано – Если не считать мочки, не намного превосходила размер мужное отверстие. Один угол рта приподнялся таким образом, что губа изогнулась в какой-то непристойной ухмылке. Темный нарост, бывший когда-то большой родинкой, красовался на левой скулее и выступал наподобие шишковатого обрубка обуглившейся ветки. Левая ноздря непомерно расширилась. Немногие оставшиеся волосы на левой стороне головы были тонкими, бесцветными и резко контрастировали с густыми черными прядями, покрывавшими остальную часть черепа. В сущности, правая сторона лица оставалась неповрежденной, если не считать небольшого шрама на лбу. В основном пострадала левая половина. Гарольд вынул электробритву и быстро прошелся ею по правой щеке и подбородку. Слева щетина не росла. Он обернулся, чтобы посмотреть на двух интернов, извлекающих пациента из кресла-каталки и провожавших его в туалет. Старик был полностью парализован. Одному из интернов предстояла малоприятная работа: подтереть несчастного, когда он справится с нуждой. Старику перевалило за восемьдесят, и он страдал еще и старческим слабоумием. наиболее распространенным недугом обитателей заведения. Пациент лет тридцати, которого Гарольд знал под именем Джон, с энтузиазмом мыл тряпкой пол в туалете, расплескивая повсюду воду. «Аккуратней, Джон!» – сказал Фил Кут, пытаясь умерить его пыл. «Ты же ведь нас всех утопишь!» Джон разразился гортанным смехом и снова со всего размаха погрузил тряпку в ведро, истергав оттуда целый фонтан грязной воды. Кут, старший медбрат палаты, с улыбкой покачал головой, наблюдая затем, как его пациент весело шлепает по залитому водой плиточному полу. Ну, как вы себя чувствуете сегодня утром, Гарольд? – спросил Кут, подходя ближе. Отлично, мистер Кут. Спасибо. Медбрат помедлил. Вас что-то беспокоило ночью? Гарольд выглядел озадаченным. Ну, ваш сон. Напомнил Куд. А, да, это. Гарольд слегка улыбнулся и поднял руку, чтобы привычно прикрыть изуродованную часть лица. Но Куд перехватил ее и мягко отвел в сторону. Все тот же кошмар. Гарольд кивнул. Вам ведь уже не дают лекарства? спросил Медбрат. «Нет, мистер Кут. Я вам уже давно не снился этот сон. Правда?» «Да. Я не знаю, почему он приснился снова. Извините меня». Кут улыбнулся. «Не надо извиняться, Гарольд. Возможно, причина отчасти в одной лишь мысли о том, что вас выписывают после столь долгого пребывания здесь». Он похлопал Гарольда по плечу. «Как только выйдете отсюда, все будет хорошо». Вы устроитесь на работу и совсем забудете наше местечко. Он широким жестом обвел интерьер и задумчиво продолжал: сказать по правде, я не огорчусь, когда мы все уберемся отсюда. Дом рушится прямо на глазах, слишком уж он старый. А куда вы отправитесь? Поинтересовался Гарольд. Через пару недель персонал и пациенты переедут в новую больницу в другой части Игзима. Гарольд с отсутствующим видом кивнул и опустил глаза. Он почувствовал, как кут еще раз дотронулся до его плеча и пошел дальше. Напоследок он еще раз посмотрел в зеркало и вынул пробку из раковины. Стал наблюдать, как вода, закруглившись воронкой, исчезает в стоке. Его всегда почему-то зачаровывал этот процесс. Возвратившись к своей койке, Гарольд спрятал бритву и ладонями разгладил складки на брюках. Посмотрев в ближайшее окно, он принялся изучать окрестности. Ветер, дувший всю ночь утих, и листья, сорванные им с деревьев, теперь неподвижно покоялись на газонах. Несколько пациентов уже трудились, сгребая их большими граблями. Рядом наблюдали два интерна и курили. К одному врачу подошли три сестры и стали что-то оживленно обсуждать. Гарольд видел, как они расхохотались. А потом врач поцеловал одну из них в щеку. Тут они опять засмеялись. В последние дни Гарольд редко слышал смех. Почти с завистью он наблюдал за этой небольшой компанией. Потом отвернулся от окна и принялся заправлять постель. Наконец, убедившись, что все в порядке, он побрел к лестнице, которая вела вниз, в отделение трудовой терапии. Двое пациентов уже сидели там за работой, когда Гарольд вошел в просторную комнату, втянул носом в воздух, наслаждаясь запахом масляной краски. Его собственный мольберт стоял у одного из затянутых сеткой окон, и, пересекая комнату, он пошел прямо к нему, на ходу изучая холст, который с таким упоением расписывал последние три недели. Картина представляла собой серию ярких цветных мазков, преимущественно красных и желтых. Что это значило, никто не знал, даже сам художник. Из деревянного шкафчика рядом с Мальбертом он быстро достал кисть, краски и принялся за работу. Перед тем, как нанести на холст первый яркий мазок, Гарольд внимательно поглядел на свое творение. И словно что-то увидел за этими вспышками красного и желтого цветов, что-то пробудившее в нем воспоминания. Его кисть немного помедлила над палитрой, на которую он выдавил оранжевую краску. Пламя. Он судорожно сглотнул.、М、да, это похоже на языки пламени. Воспоминания о древнем кошмаре вновь нахлынули на него. И Гарольд отступил от холста, будто бы обнаружил на нем что-то отвратительное и непристойное. Возможно, подсознательно он изображал красками ту кошмарную ночь, которая постоянно являлась ему во сне все эти долгие годы. Было ли это наказанием, на вечно запечатлеть на холсте собственное преступление? Он наклонил голову и свободной рукой коснулся изуродованной стороны лица. Одинокая слеза блеснула в уголке глаза и стекла по уцелевшей щеке. Гарольд сердито смахнул ее, поднял глаза и снова стал внимательно изучать холст. Яркие цвета и в самом деле напоминали пламя. Он слегка коснулся кистью оранжевой краски и сделал несколько пробных мазков. Рука почему-то дрожала. но он переборол себя, размышляя над тем, что за последние недели ему ни разу не пришло в голову отыскать в действии свою картину с танцем огня. Пережитый ли это ночной кошмар подсказал ему это, ожившие ли воспоминания, которые, как ему казалось, удалось навсегда упрятать в потаенных уголках измученного сознания. Как ни пытался Гарольд, но у него не было сил забыть ту ужасную ночь. сорок шестого года.、И、если бы только шрамы напоминали о ней. От запястья до локтя тянулись длинные отметины, следы фатальной попытки покончить жизнь самоубийством. Теперь рубцы почти исчезли, но бывало иной раз он садился и смотрел на них, вспоминая тот день, когда нанес себе порезы, надеясь хотя бы в смерти обрести желанное забвение. абсолютную темноту, которая избавила бы его от чувства вины, пожиравшего его душу как голодная крыса. Тогда он заперся в туалете и осколком стекла исполосовал себе руки. Сильным ударом разбил окно туалета и начал водить предплечьями по обломкам стекла, торчащим из рамы, до тех самых пор, пока его худые руки не превратились в кровавое месиво. Кровь лилась на ноги, и Гарольд помнил страшное чувство безмятежности, охватившее его при виде ран, из которых не прекращался яркий красный поток. Боль была мучительной, но не такой страшной, как огонь. Огонь. Только о нем он и думал, стоя там и разрезая острым стеклом, превратившимся в кровоточащий лохмотье, руки. Два интерна выбили тогда дверь и добрались до пирса. Они вытащили его, и пока один из них накладывал на руки жгуты, Гарольд бормотал. «Простите, простите!» Они пытались успокоить его, а он уже проваливался в беспамятство. Им было невдомек, что слова, произносимые им, предназначались не для живых, а для мертвых, брата и матерей. Теперь Гарольд, опустив глаза, стоял в комнате трудовой терапии с кистью в руке. В голове беспорядочно толпились мысли. Он научился жить с чувством вины в душе, сознавая, что бремя сие ему придется нести всегда и смириться с этим. Он был ответственным за смерть брата. Ничего тут не поделаешь. Кошмар будет преследовать его всю жизнь. Он не сможет ни искупить эту вину, ни, увы, получить прощение. Чувство вины росло и отравляло жизнь, как злокачественная опухоль, порождая сны, похожие на выделение из созревших фурункулов. «Доброе утро, Гарольд!» Он вздрогнул и быстро обернулся, едва не выронив палитру. Рядом стояла трудотерапевт Дженни Кларк и рассматривала его холст. «Как будет называться эта картина, Гарольд?» Поинтересовалась она. Мне кажется, это напоминает огонь, ответил он. Разве вы не видите языки пламени? Гарольд взглянул ей прямо в лицо, а она пыталась смотреть в его единственный уцелевший глаз, избегая даже небезначаев взглядывать на изуродованную кожу. Какое-то время она выдержала его немой вопрос, а потом снова перевела глаза на холст и легко улыбнулась. Да, это действительно похоже на огонь, мягко согласилась она. Так они долго стояли молча, вдыхая крепкий запах масляной краски, пока Гарольд не заговорил снова: "Мисс Кларк, вы когда-нибудь совершали поступки, за которые вам было стыдно?" Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба и застал ее врасплох. Она судорожно сглотнула и едва заметно нахмурилась. «Полагаю, да, Гарольд. А почему вы спросили?» «Это картина», — объяснил он. «Она нечто вроде наказания для меня. Напоминание о том, что я сделал с братом, мисс Кларк. Думаю, именно это я и пытаюсь изобразить». Дженни вздохнула, и только она собралась было что-то сказать, как Гарольд пояснил. «Наверное, таким образом я прошу прощения». Прощение за то, что совершил. Некоторое время она молчала, пытаясь перехватить его взгляд. Ее глаза блуждали по его лицу. Вдруг Гарольд с неожиданным облегчением заявил: "Я назову эту картину огонь. Просто огонь." Появились новые пациенты, и Джейни оставила Гарольда наедине с его шедевром, поспешив на помощь к другим. Вскоре комната заполнилась гулом голосов. Кто-то уронил палитру, но Гарольд не обращал внимания на весь этот шум и продолжал трудиться над картиной. В конце концов он решил, что работа завершена. Пирс выдавил из залового тюбика на палитру немного густой краски, взяв ее на кисть, он жирными буквами вывел сверху одно слово: огонь.